Глава 14. Рука пустоты. Слушая голос внутри своей головы, Сяо Янь моргнул и незаметно кивнул. Вместо того, чтобы сразу схватить чёрную пластину, Сяо Янь аккуратно взял зелёное ядро монстра, с которого до сих пор капала кровь. И глядя на потрепанного торговца, стоящего за прилавком, весь его спросил: "Из какого монстра добыли это ядро?" Взглядев на дорогую одежду Сяо Яня, торговец бойко рекламировал свой товар. Аха, у молодого мастера глаз на мётон. Это магическое ядро первого уровня, добытое из лисы Вечного леса. Взял название из манги. Это ядро высшего качества. Наши воины брождали 3 дня в засаде и убили 5 лис Вечного леса ради того, чтобы добыть единственное ядро. Если этот предмет по душе моему дому господину, то я думаю, хмм, 500 золотых монет будет подходящей ценой. Ха-ха. В процессе добычи этого ядра несколько наших сородичей получили довольно тяжёлые травмы. Сяо Ян медленно вытирал оставшуюся на магическом ядре кровь, заметив, что она ещё не полностью свернулась, он слегка кивнул, посмотрел на две золотые звезды на груди торговца и сказал: Слишком дорого. Обычно, цена ядра первого уровня составляет от 400 до 450 золотых монет. Кроме того, даже если Лис Вечного Леса и Волшебный Зверь, то его сила так и не слишком высока, или ваши подчинённые слишком слабы для неё. Торговец сухо рассмеялся, он не ожидал, что юноша, стоящий перед ним, будет настолько хорошо осведомлён о рынке магических ядер, и ответил... 470 золотых монет и ни медика меньше. Мы и так еле сводим концы с концами. <свят> Подзобоченным взглядом торговца Сяо Янь наконец сел и без разбора похватал множество предметов с привавка, в том числе и таинственный кусок металла. После этого он сказал: "В 470 золотых монет за всё". Глядя на товары на руках Сяо Яня, наёмник облегчённо выдохнул. Посколь-ко ни один из товаров в руках Сеояна не был дорогим. По рукам. Весил он достал золотые монеты и рассочавшись торговцам, Сеоян не стал тратить ни мгновения и сразу же ушёл. Ха. Будь осторожен при покупке вещей. Ядовитый голос старца зазвучал в голове Сеояна, как только он повернулся, чтобы уйти из магазина. Эти ублюдки все мошенники. «Они сразу же поднимут цены, если ты проявишь интерес к их товарам. Я не хочу терять деньги так глупо». После этого ответа, Сиоу Ян перестал обращать внимание на старца внутри своего кольца, неторопливо вышел на рынок и вернулся домой вместе с Дай Эр. После расставания с Дай Эр, Сиоу Ян с нетерпением побежал к себе в комнату и тщательно запер дверь. Повернув голову и увидев старца... который бог знает, когда покинул кольцо, Сел Ян выложил недавно приобретённые товары и волшебное ядро. Он торопливо спросил: "Сырьё, необходимые ингредиенты здесь, что мы должны делать?" Старец Вэйсио рассмеялся, его взгляд изучал ингредиенты на столе перед ним. Внезапно он спросил: "А разве ты не хочешь знать, что это за кусок металла?" А? Сяо Ян Займер прежде чем понял, что мудрец имел в виду его случайную покупку. Он быстро вынул чёрную металлическую пластину и осмотрел её сверху донизу. После изучения предмета его брови нахмурились, и он спросил: "Для чего эта штука?" Яо Ва взял пластину и со смехом сказал: "Кажется, внутри него заложена техника дольки". И создатель этого куска металла, вероятно, также был алхимиком. Потому что только люди, которые обладают высокой духовной чувствительностью, могут почувствовать течение силы в этом куске металла. «Техника долги?» Глаза сел Яна, засверкали, и он нетерпеливо спросил. «Какого она уровня?» На континенте Даоки роль техники не ниже, чем ранга Даоки. Сильная техника Даоки позволила бы выйти далеко за рамки своего уровня. Например, ученик сможет сравняться с мастером, несмотря на более слабую Даоки. Техника Даоки разделены на 4 ранга: Небесный, Земля, Чёрный и Жёлтый. Небесный сильнейший. Как правило, с боссовности Доуки, которые были легко доступны в большинстве случаев, ограничитеолись тёрным рангом высокого уровня. Для доступа к более высокоуровневым с боссовностями необходимо было найти большой клан или фракцию. Конечно, контингент Доуки огромен, и существуют некоторые особые обстоятельства, в которых техники Доуки могут быть утеряны, а затем обнаружены благодаря человеческому везению. Чёрная пластина, которую ты купил, вероятно, была утерянной работой какой-то древней личности. Ялала перевернул металлическую пластину и ухмыльнулся. Рука пустоты. Чёрный ранг, низкий уровень. Чёрный ранг, низкий уровень. Лицо Сиояна светилось от счастья. Он не ожидал, что мусор, который он приобрёл, содержит технику доуки чёрного ранга. В его собственном клане самой сильной техникой доуки была техника чёрного ранга среднего уровня, и только лидер клана и некоторые старейшины могли изучить её. Если рука пустоты полностью изучена, то она способна засасывать волны весом в 1000 фунтов. Эта техника также позволяет высасывать кровь из тел врагов. Высасывать кровь из тела? Лицо Сеояна выражало сильное удивление. Он сглотнул и воскликнул: "Это, это удивительно. После того, как кровь покинет тело человека, он умирает, верно?" "Рано радуешься. Это сработает только если твой уровень выше, чем у противника." Если подстречаешь кого-то сильнее тебя, они могут воспользоваться возможностью приблизиться к тебе, и тогда ты покойник. Яоа небрежно бросил металлическую пластину в сторону. Похоже, он не слишком высоко мнение о данной технике доуки. Яоаа обладал высоким статусом и, естественно, имел высокие стандарты, но для Айсао Яна эта техника была высокого уровня. Он сразу Радостно поднял ластинку и со смехом сказал Эта техника, дауки лучше всех тех, которыми обладает клан Я буду её изучать Ха, с третьим этапом Было бы удивительно, если б ты смог с помощью руки-пустоты поднять ветку И ты ещё хочешь сосать кровь из кого-то Качая головой, Ялау подвергся Лояна резкой критике Закатив глаза, Сяо Ян проигнорировал Ялао и с улыбкой обнял металлическую пластинку. "Безмотри на себя. Обладание техникой чёрного ранга низкого уровня делает тебя счастливым. Мне стыдно за тебя". Одречённо качая головой, Ялао схватил ведро монстра со стола и приказал Сяо Яну: "Раздобудь большое оханку воды". Видя, что Я-Лао собрался начать изготовление пилюли, Сил-Ян поспешно спрятал пластинку и весело пошёл, чтобы всё подготовить. Я-Лао поднял фиолетовый метлик левой рукой. Спустя несколько мгновений он сделал глубокий вдох, и белое пламя появилось в его руке. После появления пламени температура в комнате существенно возросла. Сил-Ян, не моргая, смотрел на шар белого пламени, Ему был неизвестен процесс изготовления препаратов алхимиками, ведь материализация дауки была невыполнимой задачей даже для его отца. Белый огонь в руках Ялава увеличился в объёме и поглотил фиолетовый мятлик. В пламени растение мгновенно преобразовалось в шар зелёной жидкости. Ялава правой рукой взял ещё один стебель фиолетового мятлика и бросил его в белый огонь. После того, как все три стерся бля фиолетового метлика, поглотил белый огонь, шар зелёной жидкости заметно увеличился. Шар зелёной жидкости медленно уменьшался в огне. Высокая температура сжигала примеси в зелёной жидкости. В пламени шар становился всё меньше и меньше в объёме. Через несколько секунд он уже был размером с большой палец. Затем Затем ялала поместила в пламя два цветка омывающих кости, и после того, как они перестали сгорать, а оставшуюся субстанцию смешала с первоначальной зелёной жидкостью. После этого настал черёд переработки ядра монстра. Третий этап занял целый час, но ялала по-прежнему казался полным энергии и не показывал каких-либо признаков усталости. Час спустя, твёрдое ядро монстра превратилось в шар зелёной жидкости. Агрессивная энергия ядра монстра была смягчена мягической формулой Я-Лао. Белое пламя постепенно исчезло с его руки. Глядя на зелёный шар, плавающий над рукой Я-Лао, Сел-Ян потёр руки. С его сильным духовным восприятием, он мог отчётливо ощущать значительную энергию в шаре. Сяо Ян моргнул и нетерпеливо спросил: "Учитель, я должен просто съесть его?" "Если ты хочешь умириться, то ешь. С твоими каналамики ты станешь настоящим коллегой в течение нескольких секунд". Яоо щелкнул пальцами и шар влетел в аханку с водой. Сразу же после этого чистая вода в ней приобрела тёмно-зелёный оттенок. Я во похва по хлопу руками, чтобы отряхнуть пыль и слегка обноволся Сео Яно. Ат, но не ты должен тренироваться там. С твоим талантом и предстус никаких либо непредвиденных обстоятельств, ты сможешь добраться до седьмого этапа в течение года. Встречаясь от счастья, Сео Ян поспешно кивнул головой. О, я почти забыл. Этого эликсира хватит только на 2 месяца. А там придётся снова покупать ингредиенты. Явава лукаво обнулся. Радостное выражение исчезло с лица Сиояна, и он неохотно кивнул головой. Проклятье, только богатые люди могут позволить тебе использовать это средство.